Такому я была свидетелем в первый раз и, увы, не в последний. История с Бонапартом на этом не закончилась, она имела продолжение, безрадостное и довольно странное, если не сказать необъяснимое. в с к о р е я расскажу, как было дело, а сейчас давай-ка вернемся к снимку. Я вдруг сообразила, что увлекшись воспоминаниями, не закончила его описание. Вдоль газона идет кирпичная стенка высотой приблизительно полметра. Этот барьерчик делит лужайку на два уровня: верхний и нижний. Фотограф стоял на нижнем уровне, заняв почтительную позицию по отношению к дому. И от того создается впечатление, будто дом горделиво надвигается на зрителя. Но благодаря углу, под которым сделан снимок, окна смотрят не прямо, не в объектив, но куда-то в сторону и вдаль. Зритель здесь фигура незначительная, е ю можно пренебречь. Главное – сама мыза. с хозяйской невозмутимостью взирающая на лужайки и пастбища покорно лежавшие у ее п о д н о ж ь я Честно говоря, не припоминаю, чтобы дом действительно выглядел таким заносчивым, как на этой фотографии, но в данном случае снимок очень точно перекликается с тем, что я рассказала тебе о тете а й в и дяде Оуэне. и их о т н о ш е н и е к Беатрикс и ко мне под их пустым, словно незрячим взглядом мы с Беатрикс стали союзницами, сестрами, и связь между нами не прерывалась очень долго. Верно, бывали перебои, мы не раз разлучались, но существенного значения это не имело. Я всегда знала что мы не сможем жить вместе постоянно, поэтому я загрустила, но о щ у щ е н и е окончательного разрыва не испытала, когда пришла пора прощаться. В выложенном каменными плитами холле зазвонил телефон, и уже через несколько минут я собиралась домой к родителям. Меня вернули столь же внезапно и б е с п р и ч и н н о Как и отослали сюда полгода с лишним тому назад, во всяком случае мне так показалось. А теперь имиджин карточка номер пять. Зима. Детская площадка в парке Роухит в Борнвилле пригороде Бирмингема. Первые морозные месяцы 1945 г о Признаться, я не ожидала, что мне будет тяжело смотреть на этот снимок. Он сделан моим отцом простейшей нераздвижной фотокамерой воскресным днем. Пруд в центре парка замерз, и десятки людей катаются на коньках. На переднем плане две фигуры в толстых спортивных куртках и в я з а н ы х шапочках. Это я, одиннадцатилетняя, и Беатрис. Четырнадцатилетняя Беатрикс держит в левой руке поводок, который надет на Бонапарта. Пёс сидит у её ног, готовые в любой момент сорваться с места. Мы смотрим прямо в объектив, улыбаемся широко, весело, ни сном, ни духом не ведая, о грядущей катастрофе. Мой отец умел снимать, и композиция этой фотографии тщательно продумана. На снимке явственно проступают три разных слоя, если можно так выразиться. Я опишу их тебе один за другим. Прежде всего, в самой глубине под белым снежным небом угадывают сочертания я павильона. В юности это здание для меня много значило. Там устраивались танцы летом на террасе, если погода благоприятствовала. Это страшноватое, но захватывающее событие было главным и чуть ли не единственным моим развлечением в компании ровесников. Общительностью я никогда не могла похвастать. Павильон был элегантно черно-белым, с застекленными дверьми, которые оканчивались арочными навершиями.